Глава сороковая. Тереза с Кума сидела за столом. Она откинулась назад, подняла очки на лоб и протёрла свои красивые глаза. Пока мы не слишком шумим, всё в порядке. У главного входа они поставили стороже. Не знаю, там ли он до сих пор. Сторож? Да, они опечатали лабораторию, причём так, словно это был притон для наркоманов. Все наши были просто потрясены. — А вы? Я давно знал, от чего можно ожидать от японцев. Коннор взглянул на монитор перед нею. Там застыло изображение обнявшейся пары, идущей в конференц-зал. То же самое, но снятое под иным углом, было на других экранах. — Что вам удалось выяснить? — Тереза указала на главный экран. — Я пока не уверена. Чтобы не сомневаться, надо прогнать все последовательно в трехмерном изображении, Выстроили размеры комнаты, определить все источники света и отбрасываемые тени. Я этого не сделал и вероятно не смогу с таким оборудованием. Тут нужно работать на мини-компьютере всю ночь. Может быть, на той неделе у меня будет такая возможность на факультете астрофизики, а может быть и нет, судя по обстановке, но сейчас я чувствую, что с тенями что-то неладное. Конор кивнул в темноте, словно о чём-то догадался. И что же с ними, спросил я, Она указала на экран. Когда эта пара идёт, тени падают как-то не так. Или не на то место, или форма не та. Часто это еле заметно, но, по-моему, это так. Это означает, она пожала плечами. Я бы сказала, лейтенант, что плёнки и почищены. Наступил молчание. Каким образом? Не знаю, что именно не почистили. Но очевидно, в комнате был ещё кто-то, во всяком случае, некоторое время. Вы хотите сказать, кто-то третий? Да, кто-то наблюдал за ними. И этого третьего вырезали. "В Вы это серьёзно?" спросил я. У меня закружилась голова. Я посмотрел на Коннора. Он вглядывался в экран и казалось совершенно не удивился. "Вы что, знали об этом?" подозревал я что-то в этом роде. Но с какой стати? Кто-ман от шелла мне казалось, что с этими плёнками что-то не чисто. Почему? Коннор улыбнулся. Детали, кахай, мелочи, на которые мы не обращаем внимания. Он посмотрел на Терезу, словно колебался говорить ли при ней всё до конца. Нет, я хочу знать, когда вы впервые поняли, что плёнки почищены в комнате охраны на кого-то. Почему? Из-за недостающей кассеты. А она здесь причём? Спросил я об этой кассете Конррупминал и раньше. Вспомните, охранник сказал тогда, что сменил кассеты, как только заступил на пост, около 9 часов. Да. На всех видеомагнитофонах установлены таймеры, показывающие, сколько времени прошло с начала записи. В нашем случае примерно 2 часа. Каждый аппарат начинал запись на 10-15 секунд позже предыдущего из-за замены кассет. Верно? Я припомнил всё это. Я заметил, что на одном аппарате запиш шла только полчаса и спросил охранника, не было ли поломки. И охранник, кажется, сказал, что была. Да, именно так он и сказал. А я дал ему уйти с крючка. Он, конечно, прекрасно знал, что поломки не было, сказал Коннор. Не было? Нет. Это одна из немногих ошибок, сделанных японцами. Но они не могли её не сделать. У них не было выбора. Они не смогли обмануть собственную технику. Я прислонился к стене, беспомощно глядя на Терезу. Она оказалась прекрасной в тусклом свете мониторов. Извините, но я ничего не понимаю. Это потому, что вы не замечаете очевидного, Кохай. Подумайте. Если несколько аппаратов включаются с интервалом в несколько секунд, а один выпадает из этой последовательности, как это мы можем объяснить? Это значит, что кассету в этот магнитофон поставили в другое время? Да? Именно так и было. Значит, одну кассету поставили позже? Да. Я нахмурился. Но почему? Все кассеты заменили в девять часов, и ни одна из них все равно не зафиксировала убийство. Верно. Зачем тогда не включили один магнитофон позже? Хороший вопрос. Это настоящая загадка. Я долго не мог ее разгадать, но теперь все понял. Нужно вспомнить показания таймеров. Все кассеты были заменены в девять, но одну заменили еще раз в четверть одиннадцатого. Очевидно, от 9 до 1/4 11 произошло нечто важное, что было снято на плёнку. Поэтому-то коссету и изъяли. Я спросил себя, что же могло произойти. Я вспоминал, хмурился, но ничего не смог придумать. Тереза вдруг стала улыбаться и кивать, словно что-то её освобождало. Вы знаете, догадываюсь, сказала она, улыбаясь. Ну, сказал я. Я рад, что все, кроме меня, знают ответ. Я не могу припомнить ничего важного. К 9 часам установили оцепление. Тело девушки было в другом конце комнаты. Японцы стояли у лифтов, а Грехом в это время звонил мне. Никто не начинал осмотр, пока я примерно к 10 не приехал. Потом у нас было много хлопот с этой фигурой, вряд ли кто-нибудь смог зайти. за ленту до 1/2 11, ну до четверти. Поэтому камера могла снять только пустую комнату и девушку на столе. Вот и всё. Очень хорошо. Только вы кое-что забыли, сказал Конн. Кто-нибудь входил в комнату? Хоть кто-нибудь? спросила Тереза. Нет, мы же всё отцепили. Никому не разрешалось заходить за линию, так что и тут я вспомнил. Постойте. Был кто-то? Этот коротышка с камерой, он зашёл за линию и снимал правильно, сказал Коннер. Какой коротышка? спросила Тереза. Японец. Он делал снимки. Мы спросили его фигуру, кто это, и он сказал, что его зовут, хмм, господин Танака, подсказал Коннер. Верно, Танака. И вы потребовали у фигуры плёнку из его аппарата. Я нахмурился. Но мы её не получили. Да. — сказал Конор. — Честно говоря, я и не рассчитывал. — Этот человек фотографировал? — спросила Тереза. — Вряд ли фотографировал, — сказал Конор. У него в руках был маленький Кэнон. Портативная видеокамера? — Точно. Его пленка могла пригодиться при ретушировании. — Да, они вполне могли применить метод наложения записи, — Конор кивнул. — Значит, он все же снимал. Но я думаю, что съемка для него была лишь предлогом, чтобы попасть за линию. "Ясно", сказала Тереза, кивая. "Почему вы так решили?" спросил я. "А вы вспомните", сказал Коннор. Я оглядел наиси фигуру, когда Грехом крикнул: "О, господи, что это?" Я оглянулся и увидел в 10 метрах за жёлтые ленты и японца. Он стоял спиной ко мне и снимал место убийства. Камера была очень маленькая, и она помещалась в его ладони. "Вы помните, как он шёл?" — сказал Коннор. — Совсем не так, как обычно ходят люди. Я пытался вспомнить, но не мог. Грэхом подошел к ленте, говоря, — Слушайте, здесь нельзя находиться, здесь место преступления, черт убери, нельзя снимать. И начался крик. Грэхом орал на Танаку, но тот не обращал внимания. Продолжал снимать, пятис к нам спиной. Несмотря на крик, Танако не поступил, как любой нормальный человек. Не повернулся, чтобы уйти. Он пятился спиной к жёлтой ленте, потом подлез под неё и ушёл. Он ни разу не повернулся, сказал я. Всё время шёл спиной. Правильно? Вот первая загадка. Почему он пятился? Теперь, по-моему, мы её разгадали. В чём же разгадка? Он в обратном порядке повторил шаги убийцы и девушки перед камерой, а та зафиксировала падающую от него тень, сказала Тареза. Верно, сказал Коннер. Я вспомнил, что в ответ на мои протесты Исигуро сказал: "Это наш служащий, он работает в охране накомота". А я ответил: "Это возмутительно, он не имеет права снимать". Исигуро объяснил: "Это для служебного пользования". С тем временем кротышка исчез в толпе, проскользнув в лифту. "Это для служебного пользования. Чёрт побери". Значит, Нака, оставив нас, пошёл вниз. И вынул одну кассету, ту, на которой было записано его собственное шествие, и тень, которую он отбрасывал, так? — Именно. — И использовал эту запись при почистке других кассет? — Совершенно верно. Я, наконец, начал понимать. — Но теперь, когда мы знаем, как именно были отретушированы кассеты, мы все равно не можем представить их в суд, верно? — Верно, — сказала Тереза. — Любой хороший адвокат отведет эту улику. — Значит, остается одно — найти свидетеля, который подтвердит, что пленка подчищена. Сакамура мог знать об этом, но он мертв. Мы проиграли, и если только не поймаем Танаку. По-моему, лучше всего арестовать его сейчас же. — Сомневаюсь, что это удастся, — сказал Конор. — Почему? Вы думаете, они его прячут? — Нет, по-моему, в этом нет нужды. Скорее всего, господин Танаку уже мертв.